Макуард привстал со стула и поклонился, собираясь уйти. — "О, останьтесь, господин Маккуарт", сказала мисс Говард. "Вы можете слышать, о чем я буду говорить с этим господином?" Она указала на Наполеона, сильно побледневшего. "Ведь вы его поверены, его правая рука во всех важных делах. Что с вами, ваше величество? Не больны ли вы? Вы необыкновенно бледны". "Я знал", мисс Говард Или, может быть, мое посещение вызвало такую быструю перемену в вашем лице? Вы никогда не были настолько добры мне, Говард, чтобы поручить ликвидировать ваши дела господину Макуарду. Я охотно велел бы Фульду передать вам мой вызов вместе с благодарностью. По этому делу я и явилась сюда, Ваше Величество, сказала Софи, едва сдерживая внутреннее волнение. И в то же время я хотела обрадовать вас одним известием интересным для вас и преемника господина Корлье. Ведь вы, кажется, преследовали некоего Манье, которого господин Макуарт имел любезность везти ко мне в дом. Манье? Я не помню, сказал Луи Наполеон. Странно. Что ваша всегда такая превосходная память изменяет вам именно теперь? Ну, так ваш поверенный поможет вам, или, может быть, и ваша память слаба в этом пункте. Софиза смеялась, уже нисколько не стараясь сдерживаться. Я припоминаю теперь, что господин Манье должен был оставить Париж за шулерство в игре, помог секретарь. украв у меня предварительное письмо, которое на другой день находилось уже в ваших руках, государь. Ну довольна об этом. Вчера я встретила этого Маньена на улице Ревали, и как вы думаете, в какой компании? Ведь это потеха, ваше величество, Шулер в обществе господина Мопа, Вор в приятельских отношениях с вашим новым полицейским префектом, ваше величество. Ну скажите, разве это не в высшей степени комично? Луи Наполеон не знал, что отвечать на эти слова, но Маккарт помог ему. Я слышал, помнится, что господин Мопа пользуется услугами Манье со времени его возвращения из Англии, как орудием для уничтожения опасных и горных обществ, сказал он. Луи Наполеон наморщил лоб. Ему было неприятно вести разговор со своей бывшей возлюбленной. Что все это означает, мисс Говард? Я думаю, это неприятно для нас обоих. Отчасти вам неверно передали, отчасти...» Будьте уверены, ваше величество, что я, прежде чем прийти сюда, самым точным образом убедилась во всех обстоятельствах дела. Но доказательство я представила вам только наполовину. Другая половина еще впереди. Будьте уж так добры и уделите мне еще несколько минут. Я уже больше не отниму у вас потом ни минуты. Сегодня я решила все вам высказать, чтобы вы знали, что все козни вашего величества мне хорошо известны. Это наше последнее свидание. Пусть это вознаградит вас за неприятность нашего мгновения. Я уверяю вас, что переступать через этот порог противно моей чести. Теперь я перейду к одному пункту, ваше величество, которому вы передавали особенное значение при моем появлении. Я попрошу записать в протокол мои распоряжения, господин Маккуарт, потому что для меня важно, чтобы они были точно изложены. Говорите мисс сговорт. сказал Луи Наполеон, радуясь, что у него хватит средств, чтобы вернуть наконец англичанке взятые у нее суммы и тем разорвать последние узы, связывающие с ней. Он не мог угадать, как распорядиться Софии, но зная ее гордый характер, должен был предполагать, что она не возьмет обратно этих денег. Говорите, я ручаюсь за то, что ваши распоряжения немедленно будут исполнены. Вы ручаетесь за это вашим императорским словом?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 Она вдова испанского офицера и дочь торговца пряными корингими. Пишите, пишите, Маккуарт. Эти указания необходимы. Я требую, чтобы господин Фулт вручил этой даме миллион, составляющий предмет нашего разговора. Вы делаете такую озабоченную мину, ваше величество. Этот миллион, по вашим расчетам, должен достаться мне. Так примите же, мое уверение, что состояние мое составляет двойную против упомянутой сумму, и я могу поэтому позволить себе этот акт благотворительности. Одумайтесь, однако, мисс Говард, еще два таких каприза и вы нищие, — сказал Луи Наполеон с резкой холодностью. Я считала этот миллион погибшим для меня, ваше величество, отвечала Софи, наслаждавшаяся этой мессией за измену ее любви.